Глава 58. Шериф Хейзен следовал за Левти его служебными собаками, углубляясь в пещеры Крауса. В отличие от предыдущих собак, эти звери неудержимо рвались вперёд, натягивая поводки и злобно рыча в предвкушении добычи. Левти с трудом удерживал их на поводке. Они всё рвались вперёд по деревянным носилам. Псы были огромными, с мощными челюстями, широкими грудными клетками и обрезанными хвостами. Эти животные-убийцы были выведены специально для уничтожения самых агрессивных собак. Впрочем, с таким же успехом они могли уничтожать не только четвероногих, но и двуногих существ. Хейзен старался не сталкиваться с ними, даже избегал смотреть на них, несмотря на сжатый в руке винчестер огромного калибра. Вскоре он заметил, что и другие полицейские тоже стараются держаться подальше от этих зверюк. Если этот мерзавец Макфилдси все еще в пещере, то при вид таких собак он рухнет на пол и взмолится по щади. «Штурм! Дранг!» — кричал им Лефти. «Почему у них такие странные имена?» — спросил Хайзен, с трудом поспевая за собаководом. «Понятия не имею, так их назвали тренеры». «Придержи их немного, Лефти!» — попросил шериф. «Нельзя ж так мчаться!» «Штурм! Дранг!» — повторил Лефти. «Потише!» Собаки не обратили на него никакого внимания. «Лефти!» «Шериф, я и так веду их медленно!» — пробормотал запыхавший Суикс. «Это ж не дворняжки, а огромные псы бойцовской породы!» Приборы ночного видения окрашивали пещеру в красноватый цвет. Она чего она становилась чего-либо таинственной и загадочной. Хейзи никогда еще не пользовался такими приборами и сейчас испытывал дискомфорт из-за отсутствия привычного для глаз света. Им этот путь напинал дорогу в ад. Он вспомнил, что нечто подобное видел в старом допотопном телевизоре. Вскоре они миновали хрустальный храм, гигантскую библиотеку и хрустальные колокольчики. Хейзен не был в этих пещерах с детских лет, когда они ежегодно приходился на экскурсию. Сейчас он с удивлением обнаружил, что помнит почти все укромные местечки. В те времена все экскурсии по пещерам проводила Уинифред, выглядевшая тогда гораздо лучше, чем сейчас. Хейзен вспомнил, как его друг Тони стоял позади нее, когда она выбивала молоточками какую-то мелодию на сталактитах. Делал весьма фривольные жесты, а теперь Уинифред превратилась в злую старую ведьму. Через несколько минут они подошли к краю пещеры, где заканчивалась туристическая зона. И Левти с трудом придержал собак. Хейзен остановился в десяти футах от них с опаской, поглядывая на рвущихся вперед животных. Они смотрели в темноту позади безбрежного озера и грозно рычали. Стекавшая у них изо рта слюна напоминала при инфракрасном свете струйки крови. Хейзен подождал остальных, а потом шепотом обратился к ним. — Я никогда еще не был за пределами этой территории. — Лев, ты, ты уверен, что удержишь собак в этом узком туннеле? — Разумеется, — нерешительно ответил тот. — Они хорошо обучены. Хейзен кивнул и последовал за ним, увлекая собой Расковича, Коула, Браста и всех прочих, включая замыкающего Ларсона. Перейдя озеро, они выбрались на противоположный берег, после чего начали пробираться по узкому проходу, пока не подошли к второй железной двери. Она была не заперта, а замок лежал на земле. Хейзен удовлетворенно хмыкнул и подал Левтий знак, чтобы тот шел дальше. Собаки остеренела Лайли, словно почуяв добычу. Конечно, при таком шуме нельзя застать в врасплох, но, может быть, это и к лучшему. Вдруг, услышав этот грозный рев, он бросит оружие и не окажет сопротивления. В открывшейся перед ними пещере собаки вдруг умолкли и стали обнюхивать пол. Хейдзен взмахнул рукой, и все остановились, будто давно же ждали такого приказа. Шериф сделал несколько шагов вперёд и внимательно осмотрел пещеру. А вот и гнездо самогонщиков, включая огромный чан, в котором можно сварить не только человека, но и лошадь. Видимо, это гигантский агрегат был доставлен сюда по частям и собран здесь, на месте. Чуть дальше стоял старый стол, заваленный пустыми бутылками, жестяными банками, обрывками бумаги, старыми тряпками. Рассмотрев пещеру и убедившись в том, что она пуста, Хейзен снова подошёл к котлу и посмотрел на дно. В нос ударил запах гари, пепла, чего-то смердящего. На самом дне Чанон увидел небольшой предмет и, рассмотрев его, в ужасе отшатнулся. Это было человеческое ухо. — Никому ничего не трогать! — громко предупредил Хейзен, пытаясь преодолеть приступ тошноты. Все кивнули, хотя никто и не думал прикасаться к этим старым зловонным вещам. Хейзен продолжал осмотр. Поначалу ему казалось, что это последняя пещера. Значит, Макфилти удалось скрыться. Однако вскоре Хейз заметил в дальнем конце еще один проход, вырубленный в скале в виде небольшой арки. — Похоже, нам придется обследовать еще одну пещеру, — объявил он собравшимся вокруг полицейским. «Лефти, вперед! Всем остальным за мной!» Через несколько минут они оказались в соседней пещере, напоминавшей своеобразный склад производителей спиртного. Здесь все было завалено пустыми бутылками, металлическими баками, жестяными банками, обрывками бумаги и прочими отходами производства. Хейзен остановился у входа и пристально оглядел помещение. Здесь было прохладнее, чем в предыдущих пещерах, но больше всего его удивило то, что в больших нишах лежали остатки недавно принесенной сюда еды. Сахар, фасоль в банках, картофельные чипсы в пакетах, запасневешие хлеб с остатками масла и прочее снять. Здесь же Хейзен нашел несколько упаковок свечей, набор кухонных спичек даже разбитую керосиновую лампу. Всё это свидетельствовало о том, что Макфилдси провёл здесь довольно много времени. Такое количество мусора не скопится за пару дней, даже за пару недель. Обследуя пещеру, Хейзен понял, что и это не последняя точка их маршрута. Узкий глаз в стене вел ещё дальше. Если Макфилдси здесь, то он всё слышал, а теперь готовится к отпору. Не исключено, что охваченный отчаянием он возьмётся за оружие. Хейзен положил руку на плечо Левти и наклонился к нему. — Отпусти собак, — прошептал он. — Пусть они ворвутся первыми. — Это можно сделать? — Конечно. Шериф расставил полицейских вокруг входа в пещеру и приготовился к встрече с преступником. Левти отстегнул поводки и отступил. — Штурм! Транк! Вперед! Собаки сорвались с места и исчезли в темноте. Хейзен склонился над лазом. Оттуда доносился лай собак, возня, урчание, но весь этот шум к его удивлению стал постепенно затихать. — Позови их! — приказал он собаководу. Левтий громко засвистел. — Штурм, Дранг! Назад! — в ответ послышалось злобное урчание. — Штурм, Дранг! Назад! — повторил он. Собаки вернулись в пещеру, похоже, в инфракрасном свете на демонов ада. Теперь у Хейза не оставалось сомнений в том, что Макфилдси удалось улизнуть. Тем не менее, этот путь они проделали не напрасно, ибо обнаружили массу вещественных доказательств, непровержимо свидетельствующих о том, что он здесь был. Отпечатки пальцев, следы ног, материал для анализа ДНК и так далее. Одно ухо то чего стоит. С таким количеством улик можно не только успешно завершить дело, но и предъявить Лавендеру обвинение в причастности к убийству. «Ну, ладно», — сказала Хейзен, выпрямляясь, — «давайте посмотрим, что там еще». Они вошли в третью пещеру. Она оказалась намного меньше первых двух и поразила шрифт своим интерьером. Сразу возникло впечатление, что это жилое помещение. У стены стояла старая кровать с рваным матрасом, однако она была слишком мала для взрослого человека. Присмотревшись внимательнее, Хейзен узнал кровать времен своего детства. Над ней висела разорванная в нескольких местах репродукция, на которой была изображена яблоня с сочными плодами. Чуть дальше висела еще одна с изображением некогда популярного клоуна. На полу валялись разбитые детские игрушки. В углу пещеры стоял небольшой письменный стол, потемневший от времени и сырости. Из-под него торчали обрывки грязной одежды. Самый дальний конец пещеры сужался, и, судя по запаху, там находилось отхожее место. Хейзен полез в карман за пачкой Камела. — Да, похоже, наши птичке удалось покинуть свое гнездо, — разочарованно проговорил он А жаль. — Что все это означает? — спросил его подошедший Раскович, показывая лучом фонарика на пещеру. Хейзен прикурил сигарету и спрятал спички в карман. — Думаю, это гнездышка осталось здесь со времен... Сухого закона. Все молча осмотрели пещеру, не скрывая недовольства. Хейзен затянулся и выпустил тонкую струю дыма. «В соседней пещере на дне котла лежит ухо Стотто», — тихо сказал он. Это произвело впечатление на полицейских, они удивленно уставились на него. «Да, да, парни, не удивляйтесь. Мы не зря наведались сюда». Сейчас в нашем распоряжении масса доказательств того, что убийца находился в этой пещере. Что именно он убил бедного Стота. Здесь была его главная база, и здесь он скрывался после совершения очередного убийства. Полицейские роптали, собаки хорочали. Завтра утром мы пришлем сюда специальную команду экспертов. Они тщательно исследуют все эти предметы и вынесут в свое заключение. «А сейчас, полагаю, наша работа закончена». Хейзен сделал последнюю затяжку, задушил сигарету и сунул куру в карман. «Ну, все, парни, пошли домой». Он уже повернулся к выходу, но вдруг заметил, что собаки неудержимо рвутся в дальний окол пещеры, грозно рычея, обнажая острые кви. «Что это с ними?» — спросил шериф. Левти с трудом удерживал их на коротком поводке. «Шторм, дранг, назад!» «Да отпусти ты их, черт возьми!» — рявкнул Хейзен. «Пусть проверишь, что там такое!» Как только Лефти отстегнул поводки, собаки исчезли в темноте. Хейзен подошел ближе и посветил фонариком. В самом углу пещеры он заметил узкий проход, который спускался вниз и, похоже, заканчивался тупиком. Однако собаки бежали дальше, значит, там еще один лаз. Лефти полез за собаками, продолжая звать их. «Собаки взяли след», — сообщил Хейзен своим спутникам, — «и кажется, на этот раз он их выведет к цели».